Глава 12. Пьер перестал играть днем. Он виделся с Рэн ежедневно. Они вместе прогуливались, сходили по всем магазинам Монако, иногда нанимая экипаж и забирались по горным дорогам, высоко-высоко наслаждаясь весенним солнцем. Ездили в Ментону, смотреть бой цветов. Ездили в Ницу, проводили там целые дни, даже заглядывали в казино. А то меркадия просто приходил к Рен в гостиницу, и они часами разговаривали у нее в номере. Вечером они встречались в залах Бакара, чаще всего играли порознь, но чувствовали себя сообщниками. Они условились не афишировать в казино своих отношений, как будто им приходилось что-то скрывать. А впрочем, им действительно нужно было кое-что скрывать, нечто более хрупкое, менее выдерживающее чужие взгляды, чем любовная связь. Они скрывали свою дружбу. Это была их тайна. У Рен снимала немало знакомых и на Лазурном берегу, и в Монте-Карло. Она не всегда бывала свободна, ибо продолжала встречаться со своими друзьями. Пьер иногда роптал на это. «Не надо», — говорила она, — «не надо тирании меш нами». Да и какие у него были права. Встречая в казино знакомых, Она болтала с ними, они подходили вслед за ней к столам, она играла с ними. В Пьер смотрел на все это и издали с некоторой ревностью. Время от времени она мимоходом, словно милостыню, бросала ему приветливое слово. В иные дни она как будто совсем забывала о нем, и Пьер не мог понять, неужели она действительно увлечена болтовней с какими-то хлипкими фатами, с которыми ему было бы противно разговаривать. Она смеялась, когда он говорил ей об этом. Впрочем, он нечасто на это решался. «Я не сержусь на вас за ревность», — щебетала Рен, «лишь бы она не отравляла мне жизнь. Кто не ревнует, ничего не чувствует. И даже, скажу вам по секрету, ревность — пряная приправа, и она мне льстит, только, пожалуйста, без глупостей Джонни». Она придумала называть его Джон или Джонни в честь Джона Ло. И потом я не хочу называть вас именем, которое вы истрепали со всеми вашими женщинами. Для дружбы нужно другое имя. По правде сказать, Пьеру даже нравилось это чувство ревности. Она придавала связность мыслям, смысл долгим вечерам, больше остроты условиям игры. Она входила в багаж в суеверии игрока, управляла, согласно изобретенным им правилам, его ставками заставляла начинать игру то с того, то с другого стола, переходить на рулетку и так далее. Но все же его тревожило, что у него ноет сердце всякий раз, как он замечал возле Рен какого-нибудь незнакомца, которого раньше никогда не видел, не совсем еще дряхлого старика и не совсем уроды. Влюбился он, что ли? Он хорошо знал, что даже задавать себе подобный вопрос опасно. Как только поддашься таким мыслям, обязательно влюбишься. Влюбишься в тот самый день, как согласишься считать себя влюбленным. А если он согласится на это, придется вести себя с Рен по-другому. Это уж неизбежно, правда? Но ведь когда все может рухнуть, сейчас он в известной мере чувствовал себя счастливым, то было счастье дремотное, Но реальное. Пьеру хотелось быть возле этой женщины вовсе не ради наслаждений, которое она могла бы дать ему, но ради чувства умиротворенности, которое он испытывал близ нее. Только вот дозировка часов близости и разлуки не всегда удовлетворяла его. Но пока еще тревога от ее отсутствия разрастаясь, не обращалась в страдания, она даже была приятна. Меркадье делил теперь свое существование между Рен и одиночеством. Быть может, ничуть не лучше было бы отдать всю свою жизнь владычеству Рен, чем остаться в полном одиночестве. Быть может, а иной раз ему казалось, что это было бы много-много лучше. Самыми отрадными часами были те, которые он проводил в номере у Рен. Как билось его сердце, когда он спрашивал швейцара, «Мадам Брэсси у себя?» Он знал, что она дома, и все-таки волновался. Рен занимала большой номер в два окна, выходившие прямо в сад, который разросся по склону, спускавшемуся к казино. Под сводами деревьев не видно было неба, только проглядывало в конце аллей темное синева море. Листья, еще нежно-зеленые, но крупные, походили на ласково простертые ладони, тропические листья, заботливо укрывавшие тех, кто боится солнца. На высоких окнах висели старые белые шторы, поражавшие от времени. Их уже приходилось держать спущенными почти до трех часов дня. Постепенно жара усиливалась, готовясь укорениться на все долгое еще далекое лето. Комната Рен была самым обыкновенным номером гостиницы, обставленным мебелью далеко не новой, но заново покрытой белым лаком. Обивка на ней, так же как дорожка на бесполезном камине, была из потертого желтого бархата. Всюду болталась бахрома с помпончиками, умывальник скрывала китайская ширма. Но присутствие Рен все преобразило. Каким-то чудесным образом, потому что оно мало в чем сказывалось. Она лишь переставила по-своему кровать, Стол и кресло сгруппировала в одном углу, и посреди комнаты стало просторно. Воздух был напоен запахом нежных духов. Этот аромат Пьер услышал впервые, еще не зная, от кого он исходит. В тот вечер, когда Рен встала позади него на террасе загородного ресторана, в котором Хью Тревельен устроил свой званый обед. Запах это через некоторое время чувствовался сильнее, словно подтвердившаяся догадка. Чтобы вдохнуть живую душу в банальный номер гостиницы, довольно было этого аромата и каких-то мелочей. Шарф, воротничок, оставленные на стуле, платье, разложенное на постели, еще не убранное в гардероб, перчатки, брошенные на стол вместе с программой концерта, бутоньеркой, отколотой от корсажа, спрятанная в шкафу спиртовка, запах спирта иногда боролся с запахом духов. Все это придавало отношениям какую-то интимность и слегка опьяняло Пьера. «Ну, я займусь делом, как будто вас тут и нет», — говорила она, и стирала в умывальном тазу на свои платки, чистила щеткой пальто, снимала с плечиков платье, Она звонила горничной, распекала ее за то, что рубашки оказались плохо выглаженными, отдавала ей в починку юбку, которую она оборвала подол, зацепившись за него каблуком. Ох, этому конца не будет, ужасно трудно держать свои вещи в порядке, столько времени уходит. Как же со всем этим справляются женщины, когда у них на руках целая семья? Муж, дети, а многие сами работают. Нанимают прислугу или же ходят неряшками. Очарование Рен было в ее недоступности и вместе с тем в какой-то домашней близости. Это было страшно, во всяком случае страшно для Пьера. Он все ждал, все боялся, что какое-нибудь слово, какой-нибудь жест рассеют волшебство и обратят дружбу в лихорадочное вожделение. Но ведь он ни разу ее не поцеловал. Какая глупость! Пусть она говорит, что достаточно с нее волнений, она сама их вызывала, эти волнения. Даже разговоры, которые она вела с Пьером, похожи были на театральные диалоги, где слова скрывают подлинные чувства действующих лиц. За всем сказанным подразумевалось нечто большее, и то, о чем умалчивали, придавало особый оттенок самым невинным речам. И но раз, Кажущееся их равнодушие не могло обмануть. Почти каждый раз Пьер надеялся, что все сейчас перевернется. Но Рен отличалась поразительной хитростью и сразу чуяла надвигавшуюся опасность. Разговор, зашедший слишком далеко, внезапно сворачивал на самые невинные предметы и отпугивал загоревшиеся желание. Было почти невозможно обойти с этой женщиной непочтительно да она еще взяла с ним тон полнейшей непринужденности, которую женщина может позволить себе только с любовником или с тем, кто для нее в счет не идет. Подкрашивалась у него на глазах и даже целых два часа расхаживала при нем по комнате с густым слоем крема на лице. Это неподдельное отсутствие кокетства представляло собой невинную и естественную самооборону, вызывавшую иногда у Пьера Великую досаду. А тут еще докладывали, что пришел Тревельен. Неужели вы примете этого клоуна? Ну, конечно, почему же мне не принять его? Потому что при нем невозможно будет ни о чем поговорить. Вы несправедливы, Хью. Да и что я могу сделать, если я велю сказать, что меня нет дома, что вообразить портье? Ведь он знает, что вы сидите у меня. Да пусть себе воображает, что хочет. Велика беда, если... Тише, тише, вы нарушаете правила игры. Мне вовсе не хочется, чтобы партия считал нас любовниками. Я хоть и разошлась с мужем, однако ношу его имя. Чепуха какая? Чепуха или не чепуха, а я примухью. В конце концов, нашим с вами знакомством мы обязаны ему. А какое, спрашивается, для вас удовольствие водить знакомство с этим, с этим болваном? ведь это все равно, что разговаривать с бумажными цветами. Но это не так неприятно. Джонни, вы меня поражаете. Уж кажется, такой мужчина, как Хью, не может вызывать в вас ревности. Не понимаю, чем такие фанфароны могут нравиться женщине? Да тем, что с ними женщина чувствует себя совершенно спокойной, и надо отдать им справедливость, а не настоящие дамские угодники — Вероятно, по той причине, что ничего больше дать женщине не могут. Рен нажимала кнопку звонка и говорила горничной, «Попросите подняться того господина, который ждет внизу. А теперь, дорогой мой, постарайтесь не походить на ревнующего поклонника».